стареющим раксом, как и всяким старикам, нравилось устраивать жизнь молодых, обручать с невестами, сватать, а то и самим привозить девиц на выдане из старобряческих родов. Иражный тотчас ни на минуту не усомнился в искренности нового насельника. «Да показал бы», — признался он, — «так ее нет здесь, может, больше не придет». «Где же она?» «В лесу живет». От людей ушла. — Добро, поищу, — согласился инок. — Пойду завтра в лес. Урочь твою погляжу, заодно и девиц посмотрю. Я ведь ваши вашей когда-то свадебный пир пировал. И словно гусляр до глубокой ночи завел сказ воспоминаний о своей молодости. Наутро же он взял корзинку, палку и отправился в лес. До поединка, оставаясь считанные дни, ему бы справило не спускаться, как советовал Калик. Но ражный целый день слышал в сердце это короткое, легкое трепетание крыльев, так бьет ими оперившийся птенец, когда просит корму матери. Он таил надежду, что новый насельник вернется из лесу смели, Приведет и вручит, и скажет что-нибудь подобное. Вот тебе, боярин, бояриня, я пошел к старцу духовному за благим словом, Он мне не откажет. Дело в том, что некоторые раксы, Не дожидаясь совершеннолетия, Заводили в миру семьи, Рожали по несколько детей, И таким образом лишали себе возможности Соединиться с врученной невестой. И продлить воинский рот. Они потом локти кусали, посылали иноков к ослабу или кидались в ноги сами, но тот, говорят, чаще всего скалой стоял. Соблюдая неписанные законы Сергиева воинства, и шел навстречу в исключительных случаях, когда, например, Арак сбрал мирскую жену порочной, или вовсе с детьми, и имел от нее потомство, позволял жениться насуженной, чтобы не прервать рот. Или, напротив, если своевольник женился по большой любви и на девственнице, а детей воспитывал в духе воинства, благословлял такой брак. Родин вернулся в сумерках с полной корзиной поздних опят, выглядел утомленным, выпил меду, сказал свое «добро» и пошел к келью. Задавать вопросы инокам было не принято. Да и так становилось ясно, что надежды не оправдались. Ражный собрал, скрутил себя в тугой свиток и, наверстывая упущенно, поднялся на провили. Новый насельник урочища не зря завел разговор о женитьбе. Совершеннолетнему Араксу жена нужна была не только для продолжения рода, не для развлечения и утешения плоти или оплакивания, Коль мужа принесут неживого сристалища или поля брани, и тем более не для хозяйства и домашнего очага. В браке крылась иная, почти забытая в мирской жизни суть, имеющая символическое значение. Соединение двух начал, совокупление мужской и женской природы. Ни одно из них, будучи раздельными, не могло развиваться и двигаться дальше, и слово «холостой» в этом плане очень точно сохранило первоначальный смысл — «пустой». И можно было действительно не сходить с правила, но так и не выправить плоть, ибо в определенный момент будет недостаточно энергии, получаемой извне, из пространства и от солнца, чтобы взлететь над землей без помощи противовесов. Да эту малую, но важную талику ее могла дать Араксу лишь женщина. Лишь в соединении двух пиров свадебного, когда он праздновал земное и воинское начало и пира радости, на котором он посредством природной женской стихии обретал вертикальные космические связи, наступало истинное совершеннолетие. И это было... Не блажью старца слабо. Не пережитком тупых, диких и древних воззрений, доставшихся Сергиеву воинству блюсти чистоту родов и скрупулезно подбирать невест молодым араксам, всякая случайность и неразборчивость чаще всего приводила к обратному результату. Вместо совокупления двух начал происходило обоюдное разрушение, то его все уничтожение друг друга. Вероятно,. Родим не хотел мешать вотчиннику и вошел на поведь, когда ражный спустился на землю и лежал, раскинувшись звездой, чтобы сбросить остатки энергии из стояния правила. Заземлялся. В руке инока была трепещущая свеча, которую он установил на пол и сел рядом, обозначая тем самым, что будет долгий разговор. — Добро, — проронил он удовлетворенно, — пахнет озоном. — Заходят ли к тебе Калики -перехожие? Бывают, — Бывают, — сдержанно сказал ражный, не ожидая такого вопроса. Недавно приходил один. — Должно быть, знаешь, сбор ожидается. — Нет, о сборе ничего не сказал. Он сел, так и не заземлившись окончательно. От тебя впервые слышу. Сбор засадного полка, или, как вообще называли, пир святой, считал событием великим и довольно редким, и происходил он в тот час, когда над Отечеством нависала смертельная угроза. По бывшим окраинам России давно курились торжевыми дымами войны, однако не такие, чтобы поднимать Сергиево его воинства. Посмотрел я твою вотчину. Все добро устроено. Будет куда собраться, вольным раксом. Одна беда. Людно у тебя тут. Оглашенные по лесам бродит. Слышал я, в прошлом году обложили тебя крепко. Снял я осаду. Ражный вспомнил горгону, однако понять, чего хоть тынок вначале так не смог. И воздал всем сполна. Идил. — Видел я воронку, — покряхтел Радим. — Люди, говорят, метеорит упал, небесное тело. — Воздал, нечего сказать. — Зачем же местных приводил? На конях скачут под Ураль. — Так ведь мир вокруг нас — не пустое пространство. Только сейчас Ражный даже не ухом, сердцем услышал, что... Непростой это инок, пришедший доживать в его вотчину, а, скорее всего, причник, персто слабо. Так называли особо доверенных араксов и иноков духовного предводителя, людей тайно существующих внутри засадного полка. Они выполняли поручения, относящиеся не только к безопасности его воинства, но и связывали старцу с миром и явился он не насильником инспектировать урочище перед сбором их никогда никто не видел ибо приходили они под самыми различными личинами и отец много говорить не любил тем пача тайной внутренней жизни воинства поэтому Ражный выстраивал лишь предположение Также точно никто толком не знал, сколько доверенных араксов и иноков держит под своей рукой духовный водитель. Из преданий было известно число не менее сорока. «Кормилица Елизавета», — говорил где мол, едет ослаб, а прич него сороковина черноризных витязей, или называл его сорокопалом, Ибо каждый опричник был ему словно палец на деснице, видимо, потому их часто называли просто перстами. «Тебе не чудотворством бы заниматься!» — вдруг проворчал Родим. Встал и, оставив свечу, на полу подался к выходу. «А вот че не породеть накануне пира святого!» Да и сердце своем! Нечего тебе направили править! Разве что плоть мочить!» Пришел в твое урочище, как в обитель, а тут по мирскому уставу живут. Пойду иное место искать. Пока убирал веревки, провило, и на простыл. простыл Ушел, невзирая на ночь, и только овчарка люто-тоскливо выла ему во след. В начале октября сорок первого года Наружная охрана загородной резиденции Сталина заметила подозрительного человека —